Глава двенадцатая Микаэль на практике оказался умным ребенком, умнее меня, а я не ребенок и читал гораздо лучше, чем и занялся. В итоге все вышло так, что это не я его учила, а он меня. «Допускаю, что уроки ты прогуливаешь, потому что тебе на них скучно», произнесла, когда он сделал паузу и потянулся за стаканом с водой. «Ты первая, кто об этом догадался», — бесстрастно отозвался он. Отпил и поставил стакан на место. «Обычно я не очень проницательная», — усмехнулась в ответ. «Но в этот раз было просто. Ты действительно очень умный и смышлёный. Но одинокий, так ведь?» «А вот в душу лезть не надо», — флегматично произнес принц и взялся за книгу. Я примирительно вскинула ладони, приготовившись слушать дальше, как двери в покое его высочества распахнулись удивленно приподняла бровь, наблюдая за тем, как в гостиную вбегают похожие друг на друга златовласые девочки в одинаковых бледно-розовых платьях. О том, что вторая императрица подарила нашему правителю тройняшек, знали практически все. Вероятно, это они и есть. Принц обреченно закрыл книгу, взглянул на сестер со смесью усталости и раздражения. «Доброго дня, принцесса. Почему вы снова ворвались без стука? Где же ваши манеры?» Я была так обескуражена резкой переменой в обычно равнодушном и грубом Микаэле, что могла только хлопать глазами. Мы хотим пойти в парк, запускать воздушного змея, но гувернантки не пускают, заставляют учиться. Я сейчас занят юные леди. Ровно отозвался принц. Предлагаю пойти после обеда, когда ваше занятие закончится. Вам лучше слушаться нянек и учителей. Ведите себя прилежно. Одна из лотовласок топнула ногой. «Это скучно. Мы хотим запускать змею прямо сейчас». Тройняшки дружно скрестили руки на груди и надули пухлые губы. «Это невозможно», — со вздохом произнес принц и поднялся со стула. «Не упрямьтесь и проявите терпение. Я зайду за вами после обеда». Он мягко развернул сестер к выходу как раз в тот момент, когда в покое вбежали всполошенные гувернантки с нянечками. «Отведите их в классную комнату и больше не теряйте из виду» строго велел Микаэль, заставляя меня проникнуться к нему уважением. «Вот он, будущий император, истинный наследник престола». Если до этого момента я сомневалась в правильности своего решения, то сейчас была преисполнена уверенности. Я поступила верно, согласившись стать приходящей гувернанткой его высочества. Когда хныкающих принцесс увели, мы вернулись за стол, к нашей теме. Она была довольно увлекательна. История Фуэрата, которая включала в себя не только важные и значимые события для формирования империи, но и возникновение культуры и искусства. Первое оперное выступление состоялось на площади красных тюльпанов в уездном городе Тиань во времена правления Федерико де Каста. Это случилось больше ста лет назад. Дебют уже немолодой торговки цветами произвел настоящий фурор. Она сорвала овации собравшихся на площади людей, которые пришли ради весеннего фестиваля. Ее задаривали букетами гортензий, купленных в ее же лавке. Позже мадам Леона Жардин прославилась по всей империи. У нее появились последователи и ученики. А в 20-х годах она открыла первую школу оперного театра. Принц поднял на меня взгляд, ожидая моей реакции. «Удивительная женщина!» Не скрывая восторга, улыбнулась я. «И смелая!» Решиться на публичное выступление, не боясь позора. Ведь опера не всем пришлась по вкусу. «Даже сейчас в газетах часто встречаются критические отзывы на то или иное выступление. Мне хозяйка пекарни говорила». Микаэль едва заметно усмехнулся, вероятно, находя меня забавной, и опустил взгляд в книгу, чтобы продолжить наше занятие. Двери покоев вновь с грохотом распахнулись, являя взбешенную императрицу. Ее я узнала без труда. По короне на голове, по традиционной отличительной ленте на груди и очень пышному красному платью. «Что ты себе позволяешь, упрямый мальчишка?» Яростно закричала она, уставившись на Микаэля. «А что он себе позволяет? Читать книги стало дурным тоном?» «Не поняла я». «Как ты смеешь обижать принцесс? Раз ты наследник, то это не дает тебе права относиться к ним с таким пренебрежением!» Принц вышел из-за стола и учтиво поклонился. «Ваше Величество, прошу прощения, я был неправ». Безэмоционально произнес он, вынуждая меня изумленно приоткрыть рот. «Живо извинись перед ними и ступай в парк!» Кривя губы потребовала она. «Минуточку!» — выдохнула я, придя в себя. «Ваше Величество, тут какая-то ошибка. Мой подопечный отнесся к принцессам с уважением и обещал поиграть с ними после обеда, так как сейчас идет наше с ним занятие. В чем вы обвиняете его?» «Не нужно!» — тихо произнес принц, дернув меня за юбку платья. Глаза императрицы гневно сузились. «А ты еще кто такая? Как смеешь стревать и получать меня?» «Я новая гувернантка его высочества, и...» «И договорить мне не дали». Императрица стремительно подскочила ко мне и занесла ладонь для удара, намереваясь одарить меня унизительной пощечиной. Я перехватила ее руку за запястье, бесстрастно глядя в глаза. «Ваше Величество, у вас лишние руки?» Почему вы так безрассудно пускаете их в дело, не дослушав? Ты! гневно зашипела она, вырываясь. Элания Истер, невеста повелителя Темной башни. Невозмутимо представилась. И сейчас я уберегла вас от самой большой ошибки в жизни, буквально спасла от смерти. Мой жених запросто ломает руки тем, кто пытается ими причинить мне вред? Императрица задохнулась эмоциями и попятилась к выходу. Ты лжешь! Сипло вымолвила она, в глазах промелькнул страх. «Боюсь, что нет, Ваше Величество», — вмешался Микаэль. «Повелитель сейчас общается с отцом в его главном кабинете. Вы можете лично спросить его об этом?» Императрица схватилась за грудь и начала падать. Ее вовремя подхватили фрейлины и камеристка. «С этого дня, Ваше Величество, я буду два раза в неделю приходить во дворец для занятий с его высочеством», — ровно произнесла я и не потерплю неподобающего отношения к моему подопечному. Никаких унижений, оскорблений и попыток лишить его жизни. Не перекладывайте на него вину и ответственность за проступки ваших дочерей, которых Микаэль, несмотря на ваше отношение к нему, любит. Если я узнаю...» Закончить фразу не успела. Меня прервал знакомый до да дрожи глубокий вибрирующий голос. «Элла, что произошло?» Ледяным тоном поинтересовался дракон, проходя мимо императрицы, будто не заметив ее вовсе. «Ты в порядке?» — спросил, обхватив моё лицо ладонями. Я медленно кивнула, но он не поверил. «Тогда почему твое сердце так колотится? Скажи мне!» — прошептал умоляющий в мои приоткрытые губы. «Ни одна живая душа не смеет заставлять тебя волноваться!» Все хорошо!» — улыбнулась, осторожно высвободившись. «Небольшое недоразумение, которое мы уже успешно разрешили. Я отлично провела время с его высочеством». «Спасибо», — произнес Микаэль и внезапно поклонился. «Госпожа Истер, с нетерпением буду ждать нашего следующего занятия». «Можешь звать меня иланей усмехнулась в ответ и растрепала мальчишке волосы. «Через несколько дней я приду снова, но уже подготовились лучше. Придумаю для нас что-нибудь интересное». Подмигнула заговорщицки и повернулась к императрице, которая стала еще бледнее, чем была до этого. «Благодарю за оказанный приём, Ваше Величество, но сейчас нам с Кинаром пора возвращаться. У нас есть незаконченные дела в башне». Дракон криво ухмыльнулся и, взяв меня под руку, вывел в коридор. Я, наконец, смогла облегченно выдохнуть. Что я вообще там устроила? Какой бес меня покусал? Откуда столько смелости? «Ты с ума сошла, Элла?» Пробормотала мысленно. Ты все сделала правильно, произнес Кинар, накрывая мою ладонь своей. Как подобает жене поверителя? Выдохнул он и поцеловал меня в висок. Я разом успокоилась и в башню вернулась в отличном расположении духа. Теперь можно было заняться ужином и воспитанием моих темных сущностей. Воспитание темных сущностей занятие непростое, трудоемкое и нервное, но я справлялась читала вместе с ними, рисовала, и Близнецов пристрастила к этому успокаивающему занятию. Лиен сопротивлялся. Сбегал от меня к сердцу башни, прикрываясь делами, отговорками. Мол, если он не будет контролировать темную энергию, поглощать излишки, она вырвется из-под контроля и уничтожит мир. Медленно и мучительно. Я верила, верила, но на пикник упрямца привела, уговорила. Шантажом и угрозами. Но главное, что сработало, да? Мы расстелили во дворе покрывало, взяли корзинку со снедью, ароматный чай с сушеными ягодами земляники и ежевики. Я смастерила воздушного змея. эллар плел венок из выращенных лично им цветов. Оказывается, его сила могла не только исцелять, но и даровать жизнь. Например, погибшим под воздействием темной энергии растениям. Для меня он разбил садик на застекленной мансарде, вырастил крокусы. Казалось, я наконец обрела свое место, настоящую семью. Но я о своей прежней не забыла, не могла забыть. Все, что я делала, было ради моих младших и дяди, конечно. Перед занятием с принцем во дворце я попросила дракона отпустить меня за покупками. Я планировала провести выходные в утяжье. Последние три дня мы мало виделись с Кинаром. Он был занят уничтожением Аякаси, пропадал по ночам, являлся под утро, много спал, но неизменно ужинал вместе с нами. «Не понимаю, откуда их столько?» — признался он, утомленно, потирая переносицу. «Вспышки буквально по всему миру, но такое вряд ли возможно, словно кто-то специально их порождает в определенных местах». «Разберись с этим и возвращайся», — произнесла, тщательно скрывая тревогу. «Хотелось, чтобы и повелитель мог на меня положиться, чтобы был спокоен и уверен во мне. А я присмотрю за башней, на вещу родных». Он подхватил мою ладонь и порывисто прижал ее к прохладным мягким губам. «Элла, твоя доверчивость и преданность опьяняет меня сильнее вина». «Не говори глупостей», — отмахнулась, скрывая смущение. «Позаботься о себе», — ласково произнес он, «целуя меня в лоб». «Близнецы встретят тебя в городе на площади, им нельзя появляться во дворце. Такова договоренность с адвином Я кивнула, прекрасно понимая, почему король не желает видеть в своем дворце порождение темной башни. Интересно, он тоже видел истинный облик близнецов? Или боится интуитивно? Пока пусть помогают Лиену в башне, а уж до центра от дворца я как-нибудь доберусь. Уверена, его высочество не отправит меня пешком, а предоставит карету. «Слишком не бало этого сорванца», — скривился Кинар, рассмешив. «Я уже начинаю жалеть, что позволил тебе заниматься с ним». «Ревнуешь?» — подразнила Игрива. Еще как!» — шумно выдохнул он и поцеловал меня в уголок рта. Я взволнованно замерла, ощущая, как из груди пытается вырваться сердце. «До встречи!» — низко протянул он и распахнул двери классной комнаты, в которой меня уже дожидался Микаэль. Я проводила дракона взглядом и отправилась к принцу, предвкушая что-то очень интересное. «Сегодня я буду учить тебя музыке!» Важно, объявил он, стоя у рояля, заложенными за спину руками в строгом черно-красном мундире. Такой не по годам серьезный, несносный мальчишка, улыбнулась своим мыслям и, подойдя, исполнила реверанс. Уже лучше, сдержанно похвалил он. Но ты забыла склонить в поклоне голову и поприветствовать меня. Ваше высочество, исправилась я, повторяя реверанс, придерживая юбку нежно голубого платья. «Если ты сможешь посетить дворец в это воскресенье, я дам распоряжение, чтобы придворные модистки сняли с тебя мерки и пошили подходящие наряды». Скользя по мне оценивающим взглядом, деловито изрек он. «Это большая честь для меня, ваше высочество, но на выходные я планировала навестить родных». Отозвалась учтиво. Принц едва заметно поморщился, стараясь скрыть разочарование. «В таком случае я отправлюсь с тобой». Мои брови изумленно взлетели вверх. «Зачем тебе это?» «Контролируй эмоции», — неодобрительно произнес этот взбалмошный ребенок. «Прошу прощения, Ваше Высочество, но не думаю, что поездка в деревню будет для вас познавательной», — вымолвила, натянуто улыбнувшись. Микаэль важно качнулся на пятках. «Хочу посмотреть на твою родню, узнать, о ком ты так рьяно заботишься». Подавила тяжкий вздох, мерясь с происходящим. «Упрямство принца не занимать, спорить бесполезно. Можно перехитрить, но...» «Пусть едет. увидят, как живут простые люди». Мария будет в восторге!» — усмехнулась мысленно и смиренно произнесла. «Как вам будет угодно, Ваше Высочество?» «Твои манеры все лучше!» — довольно кивнул он и жестом пригласил меня за инструмент. «А теперь начнем наше занятие, Эллания!» «Я ничего не имела против. У принца я могла многому научиться. Но и он чему-то мог поучиться у меня. Я надеялась на это». Все же ему не доставало сострадания и больше участия к судьбе других. Мы музицировали, я смеялась. Мы рисовали, я снова смеялась. Учились правильно ходить, сидеть за столом, и я снова смеялась. А принц мне все прощал, скрывая робкую улыбку. Кажется, его сердце медленно, наверное, верно оттаивало. Попрощавшись с Микаэлем, я села в карету и отправилась в город. Нужно было многое приобрести, но я радовалась, что теперь мне не нужно заботиться о средствах. Только одна мысль удручала. Как бы Кинар не решил, что я мила с ним только ради выгоды. Это ведь не так. Я не умела врать. Ни другим, ни себе самой. Мне хорошо с драконом. Комфортно. Одно его присутствие рядом невероятно успокаивает. Я не вижу в нем зла, не считая его жутким чудовищем. Для меня он такой, какой есть. Я принимаю его, крылатого, мрачного, исчезающего в клубах тьмы, борящегося с Саякаси, вышла у круглой площади с фонтаном, решив заглянуть в кондитерскую и купить карамельных яблок для близнецов. Из подворотни вышли двое детей в поношенных вещичках со спутанными волосами и впалыми глазами на бледных худых лицах. Отчего мое сердце тут же сжалось? Откуда тут такие крохи? И совершенно одни. Это может быть небезопасно. Я настороженно огляделась в поисках предполагаемых родителей малышей, но не обнаружив никого, кто был бы одет как бродяга, шагнула к детям и присела, чтобы быть с ними на одном уровне. Привет, поздоровалась тепло улыбнувшись. Как вы здесь очутились, потерялись? Но мне чего кушать? Жалобно шмыгнул носом мальчик, утираясь рукавом в грязной рубахи. Вас могут схватить стражи порядка? Взволнованно прошептала я, озираясь по сторонам. «Давайте поговорим в укромном месте», — предложила и, став подтолкнула обоих малышей в узкий проулок, подальше от посторонних глаз. «Мы хотели продать этот браслет», — схлипнула девчушка, вынимая из кармана штанишек медную безделушку, не стоящую и гроша. «Наша мама больна, ей нужно лекарство и еда». Я потерла нос, которым предательски защипала, вдохнула с глотновком в горле и на улыбнулась. «Очень красивый». «Я дам вам за него деньги и провожу к вашей маме. Идёт?» Глаза детей засверкали от слёз. «Спасибо, госпожа! Спасибо!» Воскликнули они, вцепившись в мои ноги. Шумно вдохнула и забрала тонкий ободок из маленьких пальчиков девочки. Улыбнулась и надела браслет на запястье. Он сел почти впритык, холодя кожу, но просто выкинуть его не смогла бы. «Для детей этот дешёвый кусок меди — последняя надежда». «Показывайте дорогу!» — произнесла я, беря эмоции под контроль. «Я не могла взять в башню детей с улицы, тем более если они привязаны к своей матери. Вряд ли столь преданные малыши покинут ее, даже ради лучшей жизни. Но хоть что-то я могу сделать». Мы шли довольно долго, петляли по малолюдным улицам, пока не оказались в моем старом районе на его окраине. Жили ребята фактически в подворотне, между двух старых домов под навесом. Их пожелтевшая, осунувшаяся мать лежала на старом матрасе, накрытая грязным пледом. Сердце пропустило болезненный удар. Я прижала руку к груди, ощущая, как часто она вздымается. Судорожно сглотнула и, отбросив сомнения, подошла к женщине. «У вас замечательные дети!» — произнесла с улыбкой и убрала с лица несчастной сальные пряди тусклых волос. «Ммм!» Замычала женщина, глядя на меня, испуганными с пожелтевшими белками глазами. «Не волнуйтесь, я не причиню им вреда», — заверила и выпрямилась, повернувшись к малышам. «Ждите здесь, я принесу воду и еду, кое-что из вещей». Дети сели прямо на землю рядом со своей матерью и послушно кивнули. Я поспешила в ближайшую лавку, сметала с полок все, что, казалось, может пригодиться. Совершила несколько заходов, и пока дети жевали еще теплую сдобу, Купила ведра и сбегала на колонку за водой. «Давайте, нужно помыться и переодеться!» Строго велела, уже привыкнув разговаривать с капризными темными сущностями. Но дети и не думали сопротивляться. Я начала их обтирать влажными новыми полотенцами, поливать холодной водой из ковша и едва не выкинула его от испуга, когда передо мной из земли выросли две тени. Мрачные, мерцающие, злые. Тфу на вас!» выругалась в сердцах, замахнувшись тем самым ковшом. «Нашли время для игр! Воплощайтесь в людей давайте! Тут же дети!» Произнесла Укоризненно. Малыши тряслись от ужаса, прижавшись ко мне. Их мать пыталась уползти. «Не бойтесь!» — мягко улыбнулась я. «Это мои друзья Акай и Тиль. Они мастера эффектных появлений, но не обидят вас!» «Мы искали вас, хозяйка!» — холодно изрёк беловолосый. «Вы не должны были уходить без нос», — поддержал темненький. «У повелителя много недоброжелателей. Не поступайте безрассудно. Он сильно огорчится, если с вами что-то случится». Глядя мне в глаза, вымолвил Акай. Я подошла к нему и потрепала по белой макушке. «Простите, что заставила вас переживать и искать меня». «Обещайте, что больше не станете бродить одна», — упрямо потребовал Тиль. Улыбнулась и потрепала по волосам моего. «Обещаю!» — заверила с улыбкой и вернулась к начатому занятию. Переодев детей в новенькие костюмчики, я занялась их волосами, вычесала, заплела, оставила мыло, расческу, зубные щетки, и уже перед уходом протянула мешочек с размененными деньгами. Никто в здравом уме не оставит бездомным золота. «Спрячьте их и тратьте с умом. Позже я приду вас и постараюсь найти для вас дом». Пообещала, точно зная, что не смогу теперь их оставить. Поговорю с Кинаром, уверена, мы сможем вместе что-то придумать, найти выход. Девчушка внезапно обняла меня за шею, громко всхлипнув. Простите меня, простите. Едва разборчиво зашептала она. За что? улыбнулась, пытаясь отстраниться, чтобы заглянуть в ее чистенькое милое личико. Я! хрипло выдавила она. Я! Схватилась за горло и закрыла глаза, роняя бессильные слезы. Я непонимающе переглянулась с близнецами и на всякий случай купила в лекарской лавке микстуру от простуды и боли в горле, витаминные порошки и лекарства от болезни печени для их матери, которую мне чудом удалось накормить еще горячим супом, принесенным из ближайшей таверны. «Вы слишком добры, хозяйка», — недовольно произнес Тиль, когда мы выбрались из закоулка. «Уже почти стемнело». Вы еще не сделали свои дела. Ничего, успеем! произнесла я и потянулась, испытывая легкую усталость. Лавки работают допоздна, справимся, а утром отправимся вместе с Его Высочеством в утяжье. Познакомлю вас с моими братьями и сестрами. Близнецы одновременно скривились. Да ладно вам! хохотнула, шлепнув Акая по плечу. Знаете, какие они милые, прямо как я? покривлялась важно. А что это у вас? Нахмурился он, схватив меня за запястье. «Подарок!» Улыбнулась в ответ и, выдернув руку, поспешила в салон. Очень уж хотелось выбрать для младших осенние пальтишки и ботиночки. Найти для дяди прочный серток и кожаные сапоги.